Глава 2. Самое лучшее утро то, которое ты проспала. Обожаю субботу. Можно отключить будильник и проваляться в кровати до обеда. Ошибкой было перед сном редактировать большой носик маленького Билли. Снилась взрослая версия сказки о Белоснежке и Семи Гномах. День субботы мы обычно проводили с сестрой и оравой детей. У сестры была три сына и дочка. Я считала Сандру сумасшедшей. Мне тоже нравились дети, но устраивать дома детский сад так себе затея. На эти выходные они с семьёй собрались съездить на озеро, а я планировала провести время наедине с собой, едой и романтическими комедиями. Но сестра вдруг неожиданно позвонила и позвала к себе. Они жили на соседней улице, поэтому добиралась я пешком. "Флин работает? Вы же планировали эту поездку на озеро несколько недель", удивилась я. Ты же знаешь, работа пожарных непредсказуемая. Внезапно могут поставить дополнительные смены. Сестра пыталась говорить уверенно, но я слышала нервозность в её голосе. Сильно расстроилась. Конечно, мы никуда не ездили несколько лет. Нам просто необходима смена обстановки. В молодости Сандре нравилось путешествовать, с Флином они сколесили все штаты, потом родились мальчики. Сестра не собиралась убивать мечты о поездках, только ждала, когда дети немного подрастут. И вроде бы момент настал, но Флину безумно захотелось дочку. Видимо, надоело пинать мяч с мальчишками и начал грезить об играх в дочке-матери и парикмахерскую. С чересчур щепетильным отношением мужчины к собственной внешности и прическе это походило на правду. «Если тебе нужно развеяться, я могу посидеть с детьми». «Хотя бы просто прогуляешься и отдохнешь», — предложила я. Намолилась, чтобы Сандра отказалась представить, не могла, как управиться со стольким количеством малышней. «Мы обе понимаем, что из этого выйдет. Не хочу после такого благородного поступка реставрировать дом», — улыбнулась Сандра. И мысленно я поблагодарила сестру. Нас Сандрой нельзя назвать противоположностями, но и похожими мы не были. Мама воспитывала нас одинаково, из-за чего когда-то, возможно... Отличные характеры в задатках превратились в нечто обобщённое. Нам нравилась разная музыка, но мы ходили на одни концерты. Сандра старше меня на 4 года, но компания друзей тоже была общей. Единственное, я всегда оставалась домашней. Сестра же чуть-чуть бунтовала, но в итоге мы выросли и обе жили в родном городе, не собираясь переезжать. Сандра всегда призывала переехать в Мейвот, но мне нравилось дома. После переезда сестры к Флину сначала я жила с мамой, потом она познакомилась по интернету с галантным французом, а мы и вышла за него замуж. Это произошло 3 года назад, но мы с Сандрой так и не добрались до Парижа, мама сама прилетала повидать нас несколько раз. Сестра обижалась на неё, что мама поставила личную жизнь выше заботы о внуках. Наверное, я бы тоже злилась, но и понимала, почему она так поступила. Всю свою жизнь мама посвятила нам, совмещая несколько работ, чтобы дочки и ни в чём не нуждались. А те составил семью, не успели мы родиться, я никогда его не видела и считаю это к лучшему. Вечером перед возвращением домой я решила зайти на пожарную станцию поговорить с Флином. Сандра правда устала от вечных материнских забот. Ей требовался отдых, как и прочему её мужу. Ей хотелось предложить зятю завтра на ночь часть детей привезти мне, а часть оставить у его родителей, так бы не Сандры смогли устроить романтический вечер. Здравствуйте, могу я увидеть Флина Скоттанс? спросила я дежурного на входе. Смена Флина в понедельник, сегодня и завтра он не работает, ответил мужчина. Мне стало нехорошо от осознания, что Флин обманул мою сестру. Разбивать мысль, почему он так поступил, было неприятно. Я знала зятя 7 лет и ни разу не усомнилась в его добропорядочности. Мне не хотелось думать иначе, поэтому всю дорогу до дома корила себя, что приспешила вдруг полезть в их личную жизнь. Теперь договаривайся с совестью, как поступить дальше. Свой второй выходной я не решилась проводить дома наедине с собой. Вроде бы сестра категорически отказалась принять от меня помощь, тогда можно с лёгкостью вернуться к первоначальному плану с уютными посиделками перед сериалом. Но, к сожалению, все мысли теперь крутились вокруг одной темы нестабильности семейных отношений. На примере родителей я знала, что люди могут в любой момент разойтись, но никогда бы не подумала, что такой исход уготован браку Сандры. Если она не приняла уход отца, сможет ли смириться с похождениями Флина? Может, стоит перестать откладывать деньги на подарок племяннику и лучше подкопить на абонемент терапии, которая понадобится сестре после болезненного разрыва? Лично не доверяла психологам, они относились к той категории лиц, что богатеют и увеличивают свое состояние благодаря бедам и неврозам пациентов. Иногда в голове возникала картинка, как боссы похоронных бюро, врачи, адвокаты и производители туалетной бумаги сидят на Мальдивах и поднимают тост за нас, вечно нуждающихся людишек. Циничные мысли вновь привели к моей сестре. Она, в отличие от меня, доверяла психотерапевии, утверждая, что именно она поможет ей в будущем не сойти с ума от родившегося потомства. Эти воспоминания навеяли улыбку. Мы давно не болтали с Сандрой по душам. Возможно, сестра и сама в курсе похождения супруга. Все эти рассуждения привели меня в мой вот быстрый ритм города, исцеляет куда быстрее, чем что-то другое. Вылезла на привычной остановке и побрела в сторону любимой кофейни. Снежная погода постепенно окутывала улицы и переулки, заставляя изменить любимому апельсиновому соку слатте более подходящему в такую погоду. В компании с кофе я не чувствовала себя одинокой в воскресный день. Конечно, могла позвонить Рону, завалиться на вечеринку, на которую юноша звал накануне, но кому это принесёт удовольствие? Точно не мне. Свидание с городом казалось гораздо важнее. Яркие краски Мэй всегда быто отражали моё воображение. Прохожие со своими жизнями, проблемами и характерами подпитывали страсть к вечному анализу собственного бытия. Какой была бы я, если не зарывалась с головой в книгах, а попыталась перевоплотиться в Амалию, ту, что в снах сносит голову любому прохожему. Будучи серой мышкой на работе, я оставалась ей и на улице. Люди не останавливали на мне взгляд, скорее он был направлен куда-то вдаль, сквозь невидимую и незрачную мглу. В умире делась игра выискивать в прохожих образ той, кем я хотела бы стать. Люди в шапках не давали фантазии разыграться на полную, зато ресторан с пресным названием Мускат подарил такую возможность. Через стекло за столиком сидела представительная девушка примерно моего возраста. Её белокурые волосы строились чуть ниже плеч, подчёркивая осанку и стройный силуэт. Глаза незнакомки казались выразительными благодаря пушистым ресницам. Маленький носик и пухлые губки добавляли образу красотки ещё и черты настоящей куколки. Я потеряла счёт времени, даже и не предполагая, что стою напротив ресторана и как маньяк изучаю каждую особенность этой девицы. Опомнившись, уже собиралась отойти от окна, Как к идеальной версии меня присоединился мужчина моих самых тайных грёз. Себастьян эффектно появился из ниоткуда, чмокнул девушку в губы и занял позицию рядом, всё у того же окна, где с противоположной стороны стояла я. Мой босс не сводил глаз с эффектной блондинки. Его абсолютно не интересовало меню, подошедшая официантка и то, что С улицы за ними наблюдает какой-то человек. Мне и самой пришлось усомниться в своей адекватности, но все же продолжила смотреть на двух красивых людей в витрине, куда таким, как я, вход запрещен. Высшее общество никогда так не манило меня своим изыском, как прямо сейчас, когда замерзала под снегом в чужом и огромном Мэйвуде. Я впервые приехала в город в выходные ради спасения, а он меня прогнал. Ревность и горечь образовали ком в горле, осознание, что мистер МакДугал и его прекрасная пассия даже не замечают меня, окончательно растоптало крохи уверенности в себе, как в девушке. Я зачем-то рванула с места и побежала вперед, подальше от лоска и напыщенных властителей этого мира. Бег усилился, когда пришло еще одно осознание о временных рамках, которое потеряла, поддавшись отчаянию. Итогом вечера стало смерть. Опоздание бедняжки Милли на последнюю электричку.